— Уголку сидит. — Уголку сидит. — Эвт, он! обрадованно зашептались рабочие, кивая в потемках на Протасова, а старик нефед, даже прослезился, тряхнул головой Протасову, с чувством сказал «Спасибо, барин». Он произнес это тихо, совсем не надеясь, что Протатцев услышит его голос, но уж так сказалось от сердца, от души. И старик рад бы зацеловать барина, рад затискать в признательных объятиях. Видно ли, слыхано ли, сам главный инженер к ним припожаловал, как отец к сынам. Ну-ну. А техник Матвеев говорит и говорит перешептывание смолкло. Окончив свое слово по истории революционного движения в России, Матвеев взглянул на часы, спросил, нет ли товарищи каких вопросов? Может быть, есть неясности в моей беседе? Спрашивайте. Потолкуем. Вопросы, конечно, есть. — сказал молодой слесарь Петр Дамажиров, самый прилежный ученик тайного просветительного кружка. — Ну, их пока что в сторону. Время терпит. А вот мы видим личность Андрея Андреевича. Кроме того, знаем, зачем сюда пришли. Нам бы желательно выслушать товарища Протасова. — Просим, просим. «Желаем!» — раздались необычные хлопки в ладоши. Многие рабочие не понимали их значения, но тоже стали хлопать. Все зашевелились, завздыхали. Сплошная улыбка прошла по лицам. Протасов говорит, возле огарка стоя. «Товарищи, значение забастовок у нас». И на Западе, то есть среди заграничных товарищей пролетариев, разъяснил вам товарищ Матвеев. забастовки орудие верное, но убийственное для хозяина только в том случае, когда у бастующих рабочих есть между собой единодушная поддержка друг друга, крепкая дисциплина, непоколебимое стремление добиться своего. А кроме того, нужны товарищи деньги на жизнь. За границей существует для этого специальный забастовочный фонд — капитал. У вас же такого капитала нет, да и быть не могло. Правда, я и некоторые мои товарищи могли бы оказать вам кое-какую поддержку, ну, скажем, тысяч пять. Но ведь это пустяки. Этой суммы не хватит даже на неделю. Да на неделю-то у нас как-никак жратвы хватит, возбужденно закричали рабочие. Из бобенок вытрясем, все закоулки обшарим. А другую неделю и не жравши просидеть можно. Тише, товарищи, тише. А на третью неделю хозяина за горло, да и кровь сосать. «Товарищи!» — звонко оборвал шум инженер Протасов. «Насилий никаких!» «Это первое условие!» «Мы в одиночку революцию поднимать не можем, и шкатанка, иначе...» «Вы знаете, что вам может угрожать?» «Знаем, знаем!» «Вот теперь подумайте!» «Борьба может оказаться длительной!» «Денег у нас нет!» Крепкой организации пока что нет. Я не сомневаюсь, что сюда немедленно же будут пригнаны казаки для расправы. Вам сопротивляться нечем. Вы безоружны. Кулаками не намашешь. А хозяин жесток, упрям. Вам может угрожать расстрел. Ну вот, я все сказал, что надо. А теперь... Обдумайте хорошенько, посоветуйтесь с товарищами-рабочими и дайте нам ответ. Наступило молчание. Рабочие переглядывались.